Чувствуя, как подгибаются колени, Харп крепче ухватился рукой за стойку. Хотя, какого ч ё р т а Он давно уже принял решение, потому что знал, что иного выхода не существует. Так прочь сомнения. Харп выпустил из руки стойку и наклонился вперед. Серый асфальт двора метнулся навстречу. с п ы ш к а «Ну так что?» «Какую из смертей ты бы для себя выбрал?» – насмешливо поинтересовался игрок. Харп выпустил из легких застоявшийся воздух и провел обеими руками по лицу. Сейчас не помешал бы стакан холодной воды, а то и чего-нибудь покрепче. «Возьми в ячейки», – услышал он голос игрока. Протянув руку, Харп вынул из ячейки высокий стакан из тонкого стекла, наполненный холодной пузырящейся жидкостью янтарного цвета. Даже не поинтересовавшись, что в стакане, Харп залпом осушил его. Во рту остался чуть кисловатый привкус можжевельника. «Почему вы лишаете людей памяти об их прошлой жизни? Чтобы они не помнили, как умирали?» «И по этой причине тоже». Уклончиво ответил игрок. «Кем из них был я?» Спросил Харп, ставя стакан на место в ячейку. «Ты каждый из них?» Снова усмехнулся, игрок. «И даже более того, я тебе еще не всех показал». «Не понял». Харп сдвинул брови к переносице. «Я создал тебя, собрав воедино сознание многих людей». Сказав это, игрок тут же добавил. Это не запрещено правилами игры. Казалось, он обеспокоен тем, что Харп может заподозрить его в нечестной игре. Например, один из наших соперников создал колонию, в которой каждый считает себя частью единого целого. Он решил, что подобный организм окажется наиболее жизнеспособен в условиях мира вечных снегов. В самом деле, колония на юге, где ты побывал, сумела доказать свою жизнеспособность. Но при этом она еще и утратила мобильность, словно бы приросла к одному месту. Другой наш соперник создал идеального героя без страха и упрека. Того самого, что явился к Старполу из поселка на севере. Чем закончилась его попытка добиться успеха, тебе и самому известно. Кстати, сам Старпол также являлся одним из претендентов на победу. Тот игрок, что использовал его в качестве своей главной фигуры, не вносил в него никаких изменений. Ему удалось отыскать где-то абсолютно беспринципную личность, которую он и использовал в игре. Следует признать, что Старпол был весьма близок к победе, но сорвался, переоценив свои возможности. Я же создал своего героя, объединив сознание полутора десятков совершенно разных людей. Как тебе такая идея? Так кто я теперь?» Медленно, почти не разжимая губ, спросил Харп. «Ты моя главная игровая фигура», — с гордостью произнес игрок. «Если ты и дальше будешь играть на том же уровне, мы непременно одержим победу. Как тебе это нравится?» «А как тебе понравится вот это?» Харп выдернул из-за пояса нож и, шагнув вперед, ударил им своего собеседника точно под грудину. Игрок даже не попытался уйти из-под удара. Он только усмехнулся с презрением, когда рука Харпа, в которой тот сжимал нож, прошла сквозь него, как сквозь воздух. «Дерзко, но глупо», — заметил игрок. «Неужели ты думал, что я явлюсь к тебе воплоти?» То, что ты видишь перед собой, всего лишь трехмерная проекция. Скажи на милость, если ты всерьез рассчитывал убить меня, то каким образом собирался выбраться отсюда? Если бы мне удалось насадить тебя на нож, я считал бы, что не зря прожил свою жизнь, ответил Харп, засовывая оказавшееся бесполезным оружие за пояс. Я рассчитался бы с тобой за всех. «Кому т о не дал спокойно умереть, отправив их в этот ледяной ад?» «Между прочим, в мире вечных снегов грядут большие перемены». Игрок заговорщицки подмигнул Харпу. «Похоже, попытка Харпа убить его ничуть не испортила игроку настроение». «Что вы там еще затеваете?» Мрачно поинтересовался Харп. «Не забывай, все, что я тебе сейчас рассказываю...» «Является призом за победу в первом этапе игры», — напомнил игрок. «Суть первого этапа заключалась в том, чтобы суметь открыть дверь в глубине каменного грота?» «Верно», — кивнул игрок. «Все висело на волоске. Если бы, умирая, Мидл не произнес своих последних слов, которые услышал и передал мне Кикул». «Дверь можно было открыть и не собирая воедино все четыре фрагмента рисунка», – перебил Харпа игрок. «Достаточно было иметь на руках тот, что попал к тебе первым. Помнишь, на нем был всадник-скелет. Скелету соответствует изображение черепа на кодовом замке». Двумя пальцами игрок нарисовал перед собой в воздухе квадрат, сам собою разделившийся на клетки – в каждой из которых был изображен символ дверного кода. Подумай как следует, Харп. Мы с тобой сегодня уже говорили о шахматах. Один из твоих прототипов неплохо в них играл. Череп изображен в седьмой клетке второй линии. Если предположить, что кодовая сетка является шахматной доской, то череп находится на месте коня. Сделав ход конем, мы попадаем на весы. Еще один ход — лук. Следующий ход — меч. «Видишь, как все просто?» — улыбнулся игрок. «Ты шел наиболее сложным путем, пытаясь собрать воедино все фрагменты рисунка. Но, как бы там ни было, ты добился успеха. Дальше будет проще, потому что тебе уже известны основные правила и принципы игры. Дальше ничего не будет». Харп с ненавистью глянул на игрока. «Я отказываюсь играть». «Почему?» Почти с искренним удивлением вскинул брови игрок. «Я не намерен и дальше принимать участие в вашей забаве, ради которой вы обрекаете на страдания среди вечных снегов сотни людей». «Ты хотел сказать мертвецов». Деликатно поправил его игрок. п у т так, но в каждом из этих мертвецов больше сострадания, чем в тебе, хотя ты и считаешь себя представителем сверхцивилизации. Ты не дослушал меня, когда я говорил, что в мире вечных снегов грядут перемены. Достаточно лишь немного изменить угол наклона оси этой планеты, чтобы вечные снега начали таять. Именно так мы и собираемся поступить. прежде чем перейти ко второму этапу игры. Климат на планете станет мягким, благоприятным для человека. Потребуется не так много времени, чтобы на месте ледников з а з е л е н е л и леса. Человек сможет сам добывать себе пищу. Начнется бурный процесс общественного развития. И сколько лет мне к тому времени стукнет? Криво усмехнулся Харп. Сто? Или чуть побольше? Одно из преимуществ победителя первого этапа игры, который считается наиболее сложным, заключается в том, что помимо всего прочего он получает право на вечную жизнь. С помощью дозатора ты ввел в свой организм тысячи нанороботов. Они не только быстро и безболезненно залатают рану в т в о ё м боку, но и впредь станут следить за поддержанием твоего организма в должном состоянии. Можно сказать, что твои внутренние органы будут постоянно проходить процедуру омоложения. Естественно, это не спасет тебя от смерти в том случае, если организму будут нанесены неисправимые повреждения. Если, к примеру, тебе размажат о голову или вырвут сердце. Но, будучи осторожен, ты сможешь жить практически вечно. И что я должен делать для тебя за это? Снова убивать? Ломать жизни и судьбы других людей? Мертвецов. Вновь поправил Харпа игрок. «А иди ты вместе со своей вечной жизнью!» Махнул рукой Харп. «Покажи мне, где здесь выход?» «Я же сказал тебе, что выхода не существует!» Харп наклонился и поднял с пола доху. «Я возвращаюсь в мир вечных снегов!» «Я действительно не понимаю тебя, Харп», — с ожалением покачал головой игрок. «Ты можешь иметь в этом мире все, что пожелаешь. Для его обитателя ты можешь стать героем, вождем, даже богом, если захочешь. Почему ты от всего отказываешься?» «Потому что я не привык плясать под чужую дудку», — не задумываясь, ответил Харп. в особенности, если на ней играет законченный мерзавец. «Мы могли бы еще раз все как следует обсудить», — предложил игрок. «Нет», — решительно отказался Харп. «Какой смысл договариваться о чем бы то ни было с человеком, с существом, для которого ты представляешь интерес только как игровая фигура? Показывай, где здесь выход». «Послушай, Харп. В голосе игрока появились у м о л я ю щ и е интонации. «В настоящее время ты действительно всего лишь фигура в чужой игре. Но ты очень ценная фигура. У меня никогда прежде такой не было. Вместе с тобой мы могли бы выиграть эту игру, и тогда...» Игрок внезапно умолк. «Что тогда?» С интересом посмотрел на него Харп. «Я иду на нарушение правил. Шепотом произнес игрок. «Но, надеюсь, ты меня не выдашь, поскольку то, что я делаю, я делаю в наших общих интересах. Тот, кто пройдет через все этапы игры и победит на каждом из них, после окончания игры сам, если пожелает, сможет стать игроком». «Да?» Харп задумчиво поскреб ногтями давно не бритую щеку. «Я так полагаю, что на всю игру уйдет не одно тысячелетие?» «Тебе ли с твоей вечной жизнью думать о времени?» — Стива заметил игрок. «И то верно», — соглашаясь с ним, кивнул Харп. «Время надо мной теперь невластно. Да только я не привык заглядывать так далеко вперед». «Это твое последнее слово?» — недобро прищурился игрок. «Точно», — щелкнул пальцами Харп. «Открывай дверь». Прямо перед Харпом возник участок каменной стены с дверью посредине. Харп толкнул дверь рукой, но она не поддалась. «Я могу назвать тебе имя того, кто послужил основой для создания твоей новой личности». Игрок сделал последнюю попытку склонить Харпа к сотрудничеству. Это был выдающийся человек. «Не стоит». Посмотрев на игрока через плечо, Харп только головой качнул. «Теперь я просто Харп. И место м о ё в мире вечных снегов». Игрок как-то странно, раздраженно, что лихмыкнул. Каменная дверь отползла в сторону, открывая проем, за которым была темнота, густая, как смола. Харп взял даху, встряхнул ее, чтобы расправить, и просунул руки в рукава. «Пока ты был здесь». и к у л собрал возле грота весь поселок», — сказал игрок. «Пришли даже те, кто работал на золотом руднике Старпола. Что ты скажешь им, когда выйдешь? Они ведь ждут, что из храмовых врат появится сам сущий». «Что я им скажу?» Харп посмотрел сначала на бесплотный образ игрока. Затем перевел взгляд на рукоятку ножа, торчавшую у него из-за пояса. — Я скажу им, что убил Бога. — Но ведь ты не смог этого сделать. — Я хотя бы попытался. Улыбнувшись, Харп взмахнул на прощание рукой и, сделав шаг за порог, растворился в пустоте.